Глава 52. После автоаварии из-за отказа тормозов Трифонов ввел особые меры безопасности для всей группы, в том числе и на служебной квартире, где проживала вокалистка. На его звонок, как и положено, первой к двери подошла Корман, убедилась, что пришел свой и лишь после этого убрала взведенный пистолет, открыла замок и сняла дверную цепочку. Сергей Васильевич поздоровался и приободрил агента. «Теперь нам нечего бояться. Мы победили». «Кого?» — не поняла Корман. «Того самого, министра МВД». Трифонов не скрывал мстительной радости, что угрозы Забелина остались в прошлом. «Его псам прищемили хвосты, нас больше не тронут». «Что-то я не слышал официальных сообщений. Щелков еще при власти», — заметила Корман. «Формально да, но он уже беззубый тигр». И как же ему вырвали зубы? Показная бодрость полковника улетучилась. На его лице прорезались морщинки озабоченности. Он рассказывал, немного стыдясь своих слов. «Ты ведь слышала, что бесследно пропал начальник шифровального отдела нашей конторы?» Следаки долго ломали голову, что с ним да как. А недавно нашли два обгоревших трупа, копнули глубже, проследили кое за кем и... Наш шеф предъявил генсеку доказательства, что к убийцу офицера КГБ и его супруги Причастны люди из МВД, а это уже ни в какие ворота». Трифонов прошел в гостиную. В угловом кресле дремала вокалистка. При появлении начальника ее глаза распахнулись, и стало ясно, что девушка отнюдь не спала, а целиком погрузилась в созерцание безразмерного потока звуков окружающего мира. «Свои убивают своих», – брезгливо произнесла вокалистка. «Легко быть ли не имея погон». «А служивые люди действуют по приказу!» Мысленно оправдал себя полковник, а вслух упрекнул. «Ты же помнишь, как сама поучаствовала!» Он скривился, как от зубной боли, и рубанул рукой. «Приказываю забыть, наша миссия закончена!» Легко сказать, Сана хорошо помнила смонтированную аудиозапись разговора министра внутренних дел и его замы. На кассете была ложь, но трупы-то предъявили настоящие, Евгения Корман подошла к окну, сцепила руки на груди. «Двойное жестокое убийство, но никто ничего не узнает. Все куда-то идут, едут, спешат. У москвичей другие заботы». Вокалистке не потребовалось смотреть в окно, чтобы видеть спешащих прохожих. Ее слух сканировал пешеходов, поток машин и проникал дальше под крышу американского посольства. Еще до прихода Трифонова она уловила в стенах посольства разговор, который сейчас приобретал особую актуальность. Не все слова она понимала, но американцы упоминали имя Андропова. Сана подошла к окну, приоткрыла раму, расстегнула блузку. Теперь она хорошо слышала тайный разговор и повторяла английские фразы вслух. На лице Корман, прекрасно знавший английский, росло удивление. Вскоре ее вид был настолько обескураженным, что когда возникла пауза, Трифонов в нетерпении спросил. «Что ты узнала?» «Американцы насмехаются над нами», – растерянно ответила Евгения. «Говори конкретно». «Они хвастаются, что начальник шифровального отдела был завербован ЦРУ. Он жив, ему помогли сбежать вместе с женой в Финляндию в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами». «Вот ублюдки! А про Андропова?» «Что точно они сказали про Андропова?» «Дословно. Даже свой провал он использовал для укрепления власти. И еще...» Корман замялась. «Что еще?» – требовал Трифонов. «Ради власти он пойдет по трупам». «Ты точно перевела?» – спросил полковник и махнул рукой. «Даже если точно, это наши враги, они не такого наговорят». В поисках поддержки Корман посмотрела на вокалистку. Сана молчала, прикрыла окно и вернулась в кресло. Она обхватила колени руками, с минуту подумала и посмотрела в глаза Трифонову. «Если именно живы, то кого убили вместо них?» «Не обязательно», – оправдывался полковник. «Зачем убивать? Люди гибнут каждый день. Могли найти подходящее тело на кладбище?» Корман поддержала начальника. «А даже если так, это же для дела, для высших государственных интересов». «Ради государства можно убивать?» — усомнилась Сана. «Так было во все времена!» — отрезала Корман. «Сильное государство не боится применить силу!» Полковник вмешался и развел женщин, как рефери на ринге. «Хватит о делах! Евгения, приготовь кофе! Ступай на кухню!» Оставшись наедине с Саной, он улыбнулся ей и сказал. «Кстати, хирург дал положительное заключение. Можешь готовиться к операции. Он избавит тебя от шрама». Недавно Трифонов вводил девушку к доверенному пластическому хирургу, менявшему внешность разведчиков. Тот изучил шрам Санны, провел общее обследование организма, взял анализы и обещал дать ответ, возьмется ли он за сложную операцию. И вот ответ получен. «Правда? Когда?» Радостно подскочила девушка. «Стоит мне ему позвонить и...» Сана чмокнула начальника в щеку и закружилась по комнате. Глядя на счастливую девушку, полковник надеялся, что она выкинет из головы услышанное в американском посольстве. Лучше забыть об этом. Если всплывет правда о беглом агенте ЦРУ, Андропова отправят в отставку. А тот готов на все, чтобы остаться у власти. В этом американцы правы. Через два дня Трифонову предстояла встреча с Андроповым. Полковник уже привык к особым отношениям с всесильным председателем КГБ. Но за час до аудиенции ему позвонили. «Благодарю за службу, Сергей Васильевич!» Сухо приветствовал Андропов. «Лично принять не могу. Если есть что сказать, говорите. Группа готова к новым заданиям», — выпалил Трифонов. «А в прежнем деле ничего нового?» — вкратчиво спросил председатель. Особый тон и последовавшая пауза смутили Трифонова. В голове прокрутились десятки вариантов, и он понял, его проверяют. Андропову известно о побеге начальника шифровального отдела, а ослить эту информацию могла только Корман. Ну конечно, негласный контроль друг за другом – это Альфа и Омега службы безопасности. Пока он следит за противником, за ним следят свои. И как он не додумался раньше. «Ну что ж, выхода у него не осталось. Молчать нельзя, и так два дня прошло». Трифонов откашлялся и доложил о подслушанном разговоре американцев. Заверил, что проверял информацию, поэтому не спешил с докладом. Андропов не удивился и никак не прокомментировал новость. Он сосредоточился на вокалистке и говорил о ней, как о Шиле в заднице. «Опять эта девка с ушами-локаторами. Ее никто не просил, а она подслушала». «По личной инициативе, ведь так?» «Так точно», подтвердил полковник. «Вот именно. Сегодня она слушает их, а завтра нас. Таким же образом она может узнать наши государственные секреты и продать их врагам». «Я не думаю, что вокалистка. Лучше думать заранее, чем потом разгребать последствия. Поступим так. С вами свяжется генерал Леньков. У него есть опыт в подобных делах. Выполняйте его инструкции, полковник». Андропов положил трубку. Трифонов недолго ломал голову. Через два часа его вызвал к себе генерал Леньков. Однако до кабинета полковник не дошел. Генерал перехватил его в коридоре и говорил на ходу, будто случайно пересекся с коллегой. Он сунул в карман Трифанову маленький пакет. «Тут адрес, ключи и методичка». «Что это?» «Частный дом в деревне. Взрыв газа и нет проблем». Леньков бросил взгляд на непонимающего Трифонова. Да не волнуйся ты, да Мишка дрянь, соседей нет, кроме нее никто не пострадает. Кроме вокалистки, начал догадываться Трифонов. Кроме ведьмы! сверкнул глазами Леньков. Но она для нас. Это приказ исполнять. Заметив смятение на лице коллеги, генерал сочувственно покачал головой. Сергей Васильевич, ты же понимаешь, решение принято. Если не ты, это сделают другие. Но каковы будут последствия лично для тебя? «Хреновая. Так что и думать нечего. Три дня тебе хватит?» И не дожидаясь ответа, генерал похлопал Трифонова по плечу. «Ну вот и договорились». Тихий разговор на ходу в коридоре не был предназначен для посторонних ушей. При всем желании из-за дверей кабинетов можно было подслушать лишь часть беседы и не понять общей картины. Однако был человек, который даже не находясь в здании, расслышал каждое слово.